Документ номер 3. В связи с неоднократным перебазированием архивов Военного Министерства, а также в связи с многочисленными сменами командных структур Министерства, а впоследствии и Военного департамента, и, как подозревается, подчисткой документов, детали операции и Дальнобой остаются невыясненными. Подчистка документов, в том числе крайне секретных, проводилась в разное время и по разным причинам в основном, как ни странно, личного характера. Каждый новый командующий, приходя на должность, желал выбросить из истории факты, порочащие его в плане военной биографии. Все руководители ранее участвовали в последней всеобщей войне, а там бывало всякое. Фотография ошибок, приведших в результате ко всеобщему тотальному поражению, могла использоваться интриганами Министерства в борьбе за служебные кресла. Именно поэтому документы порой переписывались, а порой попросту уничтожались. Кроме того, начальный состав неизвестных отцов поначалу тоже преимущественно состоял из военных. При революционном переделе властных структур, последовавших за свержением старой верхушки, появилась уникальная возможность частично переписать, а частично опять же истребить документацию. Каким-то образом эти процессы коснулись и операции «Дальнобой», хотя она была проведена через несколько лет после атомного побоища. Тем не менее, выяснено, что по некоему распоряжению три бомбовоза марки «Дробитель» при старом режиме «Имперский дробитель», практически последние из имеющихся в наличии и, как выяснено ранее принадлежащие семейству баронов ТОш были загружены тремя ядерными боеприпасами разных марок средней тактической мощности – Сроки хранения коих годом до того превысили норматив. Бомбовозы высланы для стандартной боевой проверки боеприпасов в южном направлении. До всеобщей войны подобные операции производились над океаном, но в данном случае, по всей видимости, были избраны ненаселенные территории джунглей топожвари -Мэш. Также с сонами был отправлен еще и один воздушный радиоразведчик. Вообще-то переделанный бомбовоз марки «Мировой свет-2». Ни одна из указанных машин на свою базу не вернулась. Причины не выяснены. Однако сейсмическая станция Департамента науки неизвестных отцов, размещенная в районе реки Голубая Змея, зафиксировала подземные толчки неприродного происхождения, сопоставимые с одновременным подрывом двух боеголовок тактической мощности приблизительно на дальности тропиков. Скорее всего, речь идет именно о боевых блоках, о которых сказано выше. Насчет третьего блока неясно. Возможно, имел место технический сбой в связи с перерасходом ресурса надежного хранения. Причина невозвращения бомбовозов обратно также не выяснена. Радиоконтакта с пропавшими не установлено. Никакая разведка с воздуха по данному случаю не проводилась. Тогда же документы, касающиеся операции дальнобой, засекречены.